Артем Сазыкин. Инструкция для манипулятора. Все секреты влияния на людей. Введение. Когда мне было 13 лет, я, как и многие подростки, не отличался примерным поведением. Летние каникулы я обычно проводил на даче в компании своих друзей. Когда-то мы из-за собственной глупости, жажды новых ощущений и желания оказаться круче разбили камнями во многих дачных домах стекла. Сложно по прошествии длительного времени говорить о том, что творилось тогда у нас в головах, но точно ничего хорошего и здравого там не происходило. После погрома мы с товарищем сидели на автобусной остановке, которая являлась местом сбора молодежи. Неожиданно мы услышали, как кто-то громко заорал, «Вот они, держи их!» Почему-то отчетливо стало понятно, что это про нас. Далее последовала хитрая речевая конструкция с несколькоэтажным матом. Ком подступил к горлу, А перед глазами назойливо начала пробегать еще такая короткая жизнь. Через несколько секунд перед нами появилось несколько взрослых мужиков с палками и лопатой. Не нужно было быть очень сообразительным для того, чтобы понять, что они пришли за нами. Бежать было некуда. Мой товарищ втянул голову и закрыл лицо воротником одедасовской куртки. Мне даже показалось, что он начал о чем-то молить небеса. Но так как я не знал ни одной молитвы, то поддержать его не мог. Как ни странно, это, наверное, нас и спасло. Вряд ли люди, у которых выбиты в доме окна, согрелись бы мыслью, что мы раскаялись и отпустили бы нас молиться дальше. Неожиданно для себя я громко крикнул, «Мужики, вы чего это себе позволяете? Вы зачем нас пугаете? Мы, как и вы, тут живем и хотим, чтобы все было спокойно». Я не знаю, почему я произнес именно это, но они остановились и переглянулись. Поняв, что все делаю правильно, я стал говорить дальше. С тех пор прошло много лет, Я не помню, что именно я говорил, но помню о чем. Я начал их убеждать, что мы следим за тем, чтобы на наших дачах все было спокойно. Уверенно говорил и про то, что мы почти выследили тех, кто разбивает окна. Моя речь была длинной и яркой. Мой товарищ, как уже осмелевший страус, высунул голову из куртки, и когда понял, что бить, наверное, не будут, даже начал что-то поддакивать. Ситуация начала в корне меняться. Мне даже показалось, что сквозь облачное августовское небо стал пробиваться солнечный свет, В воздухе перестало пахнуть жареным, и можно было дышать спокойнее. Мужики искренне извинились перед нами. Они пожали нам руки и сказали, что убьют за нас любого, потому что поняли, что мы хорошие ребята. Я тоже тогда многое понял. Я отчетливо понял, что на людей можно влиять. Вспоминая этот случай почти через 20 лет, я понимаю, что тогда использовал много речевых и манипулятивных приемов в своей речи, О них и о многих других я подробно расскажу в этой аудиокниге. Люди с рождения пытаются воздействовать и влиять на других. Ребенок, когда не получает того, чего хочет, начинает громко орать и плохо себя вести. Многие родители не могут долго слушать, как их чадо плачет, не выдерживают и в полном объеме удовлетворяют его желания. Это самая примитивная форма влияния на других. Среди взрослых людей она тоже работает, но уже не так. Есть много эффективных способов манипулирования. Некоторые из них описаны в этой аудиокниге. Основная задача человека, который хочет воздействовать и влиять на других, научиться делать это незаметно. Окружающие должны думать, что сами решили поступить так, как выгодно на самом деле вам. Все техники и способы влияния, описанные здесь, носят, как правило, скрытый характер. Автор книги долгое время изучает гипноз и использует его в своей психологической практике, поэтому многие приемы здесь будут взяты из гипнотических техник. В окружающем нас мире лишь меньшая часть людей способна по-настоящему влиять на других с целью получения собственной выгоды, большая же часть неосознанно, а иногда и осознанно позволяет это делать другим с собой. Подобное связано с тем, что многие люди всю жизнь живут с низкой самооценкой. Кто-то очень стеснителен, кто-то просто боится сказать нет, проще говоря, у них зачастую отсутствует уверенность в себе. Отсутствие уверенности в себе и в своих силах делает человека ведомым и неспособным противостоять манипуляциям. Как психолог могу сказать, что подавляющее большинство людей, которые приходят ко мне на прием с самыми разными проблемами, не обладают нужным уровнем уверенности в себе для разрешения волнующих их ситуаций и проблем. В этой аудиокниге я попытался описать не только то, что сделает вас отличными манипуляторами, но и то, что поможет вам стать психологически сильнее, поднимет уровень вашей самооценки и позволит чувствовать себя увереннее. Советую вам слушать эту книгу по порядку и переслушивать то, что покажется непонятным. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, это поможет вам добиться всего того, что вы хотите получить как от этой аудиокниги, так и от тех людей, в отношении которых вы примените свои навыки. Наше путешествие начинается здесь и сейчас. Оно действительно будет приятным и полезным. Продолжив слушать, вы легко сможете в этом убедиться.